Глава сорок восьмая Обещание привратного духа не пускать солдат внутрь оказалось лишним, войти те не пытались. К первому отряду присоединились два побольше и растянулись вокруг ограды двумя шеренгами. Солдаты стояли почти плечом к плечу в шахматном порядке. Похоже, их цель – никого не впускать и не выпускать. Саранда? Она всплыла из пола сбоку от меня. и не сводя взгляда с улицы, спросила, почему они так плотно окружили дом? Равер проходит через тени, ему это не помешает. Вероятно, страхуются, чтобы вы, воспользовавшись материализацией теней, не покинули дом, и чтобы другие глоры или их соединения не проникли внутрь. А может, хотят навредить репутации хозяина? Рот в Лорлендорских политикой раньше не занимался. Мы, их духи, не успели изучить эту сторону человеческой жизни, поэтому не понимаем происходящее. «Жаль», — прошептала я, громче спросила, «а можно навестить Равера? Я же его жена». И его слабость. Саранда подплыла ближе. «Окажетесь в плену, и у хозяина будут связаны руки». «Но просто ждать!» Вздохнула. «Ладно, это только домашний арест. Возможно, опасность мне не угрожала. Погладив браслет, я занялась делом, в котором усердно практиковалась последние дни. Просто ждала». Темнело. Солдаты разжигали светильники, когда заговорил привратный дух. «Хозяин вернулся через тени. Он в подвале просит спуститься». Бегом, миновав темный чердак, я выскочила на лестницу. Возле зала, в который вел тайный ход, меня догнала Саранда с темно-синим средневекового стиля платьем. — Не время наряжаться, — отмахнулась я. — Хозяин велел. Саранда отворила дверь. Я ворвалась внутрь. Сидевший за столиком Раввер быстро хлебал суп, помахав рукой, сглотнув, велел. — Одевайся быстро. Мне надо силы восстановить для перехода. Не отвлекай. Он продолжил есть. Фрак слегка помялся, волосы в беспорядке рассыпались по плечам, но ран не видно. Я выдохнула. Саранда развязала пояс и потянула с меня халат. Равер не смотрел, как меня раздевают и облачают в платье основательницы рода. Похоже, мыслями он сильно не здесь. На столе в темных ножнах лежал меч с портретов глав рода. Саранда затягивала шнурки на рукавах и спине. Платье все плотнее охватывало тело. Подол с небольшим шлейфом свободно спускался на пол. В нем ни бежать, ни что-то быстро делать не получится. Зачем одевать меня так, если мы спешим? Поднимаясь, Раввер схватил бокал с оранжевым напитком и залпом осушил. Стеклянная ножка звонко ударилась о столешницу. На ходу пристегнув меч, Равер подхватил меня на руки. Вскрикнув, я обняла его за шею и уткнулась лицом в грудь. Рубашка пахла мускатным орехом и лавандой. — Только не бойся, ничего не бойся, — глухо сказал Равер. И мы рухнули куда-то. Я не видела, но ощутила, как все изменилось. Воздух стал сухим, безвкусным. Я даже запаха Равера не ощущала. Оторвавшись от его груди, увидела темноту. Потом серые дрожащие тени вокруг. Равер бежал через мир теней. Подпрыгнул, и мы вынырнули в душный вечерний воздух с запахом дыма. Тут же провалились в тень. Вокруг лихорадочно дрожало серое отражение реального мира. Мы еще дважды молниеносно вынырнули, а на третий оказались в карете. Шумно выдохнув, Равер повалился на сиденье, разворачивая меч. Я осела ему на колени. На противоположном сидении стояли ящики. Равер приподнял ногу и надавил на крайний. Карета рванула с места. Мы качнулись. В ящиках завякнуло. Страх отступал, хотя пальцы еще дрожали. Я опять уткнулась в грудь Равера и прошептала. «Что произошло?» Заговор против императора. «А тебя почему арестовали?» Он зарылся рукой в мои волосы, и я зажмурилась от удовольствия. Подставить хотели. Тихий голос Равера едва пробился сквозь поскрипывание, шелест и стеклянное звяканье. Или убрать на время. Куда мы едем? Во дворец. Императрица получила письмо, в котором муж ее тети сообщает, что та при смерти и просит племянницу о последней встрече. Вероятно, императрицу выманивают из дворца. Равер рассеянно гладил меня по голове и спине, на ухабах его подбородок задевал скулу. Дворец очень большой, но его величие — его слабость. Слишком сложная конструкция ограничивает изменение формы. Внутри скрыты неподвижные элементы из обычного камня и железа, плюс большой расход магии. Без хозяйки дворец существенно замедляется и не может в полной мере защитить императора. Глупо. Об этом знают единицы, а Большой Дворец создает иллюзию большой магической силы. Кого отпугивает, а кого уверяет в том, что они под надежной защитой. Я уцепилась за пуговицу Равера. Еще полчаса назад я безумно хотела оказаться с ним, чтобы успокоиться, а на практике стало тревожнее. Лена, ты создашь из теней копию императрицы, окутаешь этим покровом фрейлину и... Позаботишься, чтобы всю дорогу до кареты образ оставался безупречным. — А вдруг не получится? — испугалась я, но крепче сжимаю пуговицу пообещала. — Сделаю все возможное. Равер кивнул, ткнувшись подбородком мне в скулу. В ящике на противоположном сиденье позвякивало стекло. Места рядом с Равером хватало бы для меня, но он держал меня на коленях. К страху примешивалось чувственное волнение. — Через несколько тягучих минут я спросила, «А что будешь делать ты?» «Защищать императора», — сказал Равер очень спокойно, но бешено колотившееся сердце, стук которого я ощущала, прижатым к шее лбом, выдавало его волнение. «Какое-то время ехали молча. Можно спросить?» — прошептала я, обнимая Равера. «Я не помешаю?» «Его рука застыла на моей спине», — спрашивая «Что вы собираетесь делать?» На улице усиливался гомон. Похоже, ехали в людном месте. Устроить засаду во дворце. Равер скользнул ладонью по моему плечу. «Почему вы не арестуете преступника или преступников прямо сейчас?» В заговоре участвуют несколько глав родов. Для задержания каждого требуется участие еще минимум пары глав и некоторого количества людей. Арестовать всех одновременно сложно, и мы не знаем их сообщников. опасайтесь что им сообщат об аресте, и они сбегут? Или ударят раньше, а побег нам совсем не выгоден? Почему? Невыносимо хотелось вцепиться в раверы и не отпускать. Их источники магии окажутся в наших руках, но мы не сможем их уничтожить, иначе потеряем магию остальных членов рода. Значит, сбежавшим придется передавать магию остальным членам семьи, чтобы вы не оставили их самих без магии. Да, но магии они будут давать мало, а нам придется согласиться, чтобы не терять лоров. Он водил подбородком по моей скуле, дыхание щекотало висок. Ловушка надежнее, заговорщики уверены, что дворец спит, император ничего не знает. Я в тюрьме. А если ваш план раскроют? Равер вздохнул. Тогда, не знаю, но вероятность этого мала. Император и императрица делают все возможное, чтобы придворные не заметили подготовки. Содержание в тюрьме механизировано, механизмы не расскажут о моем отсутствии. Сама тюрьма запечатана тремя главами рода, открыть ее они могут только вместе. Нам на руку их недоверие друг другу. «И как же ты сбежал?» никак. В тюрьме есть тайный ход. О нем было известно только императору и принцессе. Император разыграл проблемы с сердцем, якобы выпил снотворное и отправился выпустить меня. Я невольно улыбнулась. Вот так просто взял и выпустил, без доказательств невиновности. Вопрос Лены вернул меня в объятую сиянием камеру. «Говорят, ты люто ненавидишь меня за гибель отца. Даже убить собирался. Что скажешь?» спросил император. «Звучит, как чистый бред», — честно ответил я. Кивнув головой на дверь, он шагнул в сумрак коридора. «Правильно говорят. Лучший враг хорошего». Император бесшумно наступал впереди, но не к выходу, а в противоположную сторону. Если бы ограничились обвинением в убийстве дяди Веронии, я бы поверил. Но столько всего — перебор. Давай, рассказывай. Чует сердце, намечается нечто крайне мерзкое. — Да, — провел ладонью по завязкам на спине Лены. Выпустил, не требуя оправданий. — У вас хорошие отношения? — Очень. Я потерся о теплую щеку Лены. Говорил бы с ней и говорил. Настолько хорошее, что от императора мой адрес скрыли. К счастью, кто-то ему об этом сообщил. Кто-то? Да. И очень надеюсь, это предупреждение не часть плана заговорщиков. Я прикрыл глаза, вдыхая цветочный запах лениных волос. Возможно, заговорщики хотели, чтобы император освободил меня, ведь так я точно окажусь на месте преступления, когда его убьют». Не дождавшись моего освобождения, они могли пройти в тюрьму и понять, что их задумка проваливается. Беспокоить Лену этими мыслями я не стал. Главное, с императором такой вариант обсудили, пока шли по подземным переходам. Поглаживая Лену по волосам, наслаждаясь тем, как она прижималась ко мне, я старался не думать о впечатлении, которое она произведет на императорскую семью. Дворец приближался. а я не объяснил Лене правил поведения, не подготовил ее. Лена, она встрепенулась в моих руках. Сейчас на первом месте у императорской семьи поимка заговорщиков, но потом... Не будет никакого потом для нас с Леной, напомнил я себе и закрыл глаза. Беспокойство, державшее в напряжении последние часы, уступило место холодной и бескрайней тоске. Но карета остановилась, и необходимость быстро и четко действовать избавила меня от лишних эмоций. Мы вышли из теней. Огонь светильников мерцал на золоченой мебели и узорах задернутых портьер. Жизнь с Равером быстро приучила меня к сияющей роскоши, а здешнее убранство мало отличалось от покоев в его доме. Украшения не требовали денег. так что всем главам рода доступно дворцовое великолепие. Вдохнув терпкие благовония, я посмотрела на Равера. Он спустил меня с рук и, заглянув в лицо, предупредил. При первой встрече смотри вниз, пока не разрешат поднять взгляд. Разговор начинает императрица. Говори спокойно. Внутри поднималось, не связанное с заговором, волнение. У королевских особ... требований к поведению наверняка выше крыши попыталась вспомнить придворный этикет в исторических фильмах но те разом вылетели из головы взяв меня под руку равэр двинулся к одной из дверей постучал ваше величество мы уже здесь сказал громко а мне шепнул не бойся схватив его за руку я ждала дверь стала открываться равэр стиснул мои пальцы и отпустил и уставилась в полк можете поднять взгляд раздался твердый женский голос Равер, спасибо иди Равер едва ощутимо коснулся моей руки и шагнул в тень мой взгляд скользил по широкому пышному подолу темно зеленого платья императрицы по туго затянутому корсету у Равера близкие отношения с императорской семьей знакомство с ними все равно что знакомство с его родными стало еще страшнее наконец я добралась до лица овальная, с сеточкой мимических морщин и заплаканными глазами. Жгучие черные волосы блестели на свету, точно залакированные. Императрица казалась отстраненной, но цепкий темный взгляд выдавал ее повышенное внимание. В голосе звучало больше силы, чем мягкости. «Наверное, вам необходимо внимательно меня осмотреть, чтобы создать точную копию». ах да кивнула я пятясь и путаясь в подоле. Конечно, императрица будто плыла в своем огромном и наверняка тяжелом платье. Слишком величественное, слишком подавляющее. Дорка, Лена! Императрица остановилась. Соберитесь. Сейчас нам необходимо все ваше мастерство, здравый смысл и спокойствие. От ее голоса пробежали мурашки, плечи расправились, я вытянулась по струнке. Не знаю, магия это или проявление сильной воли, но собраться помогло на раз. — Да, понимаю, — кивнула я и подошла, чтобы разглядеть наряд императрицы. Зеленым один из дворцовых залов назывался за огромную квадратную клумбу в полу. Та через подвал уходила в самую землю. Тут росли нежные континентальные цветы и декоративные деревья. Пора цветения миновала, но кусты и бархатистые листочки – украшения сами по себе. В гущу ажурной растительности полетело содержимое от купоренной пробирки. За ним еще. Эмбрионы лавентина влажно шмякались на землю и шипели. Я старался не думать о лени. В конце концов, с императрицей она в безопасности. К сожалению, я открыл перенесенный через тени ящик. Это опытные образцы. Алвер вычистил запасы Лавентина. Император вскрыл соседний ящик и продолжил засевать эмбрионы в землю. плохом химер могут использовать против нас. Я тоже об этом подумал. Императрица концентрировала магию в стенах возле входа, в кабинете императора и спальнях, местах, где вероятнее появление заговорщиков. поэтому за остальными частями дворца следить не успева и здесь стало слишком жарко промокшая рубашка липла к спине что там лавинтин прищурившись император оглядел эмбрион и выплеснул его из пробирки в траву невольно вспомнив как лохматый в одних портках лавинтин бегал по лаборатории и рылся в книгах эа передал его слова обещал усовершенствовать наблюдательный имер и искать предатели среди охраны дворца военных и полиции взявший за очередную пробирку император вздохнул с каждым годом интриги и войны все изощреннее страшно представить каким мир станет через пятьдесят лет и какие методы тогда будут использоваться он швырнул эмбрион в землю к остальным провел морщинистой рукой по седым волосам Дрожь его пальцев напомнила о том, как он стар, и сердце у него слабое. Выдержит ли он эту схватку за трон? Кусты и деревца шатались, вздымались вместе с землей и опадали. — Хоть какая-то польза от этой клумбы! — проворчал император. — А то насекомые да черви из-за нее по дворцу велись. Куст с чавканьем ушел под землю. Я выпустил последние эмбрионы. хотелось к лейни узнать как она справляется, но в случае проблем императрица бы меня позвала и остался с наблюдавшим за растущими химерами императором мы сочли вызов императрицы к умирающей тете подлогом но возможно это совпадение и скрытые иллюзиями титаларда главы рода сейчас крадутся по дворцу закрыв ящики я Расовал их под кресло и диваны на случай, если заглянет кто-нибудь из врагов, император разглядывал химер. Я подошел к нему. Вернемся в спальню. Рассеянно кивнув, он направился к тайному ходу. Протокол требовал постоянного присутствия во дворце нескольких придворных, а мы не знали, кому из них можно доверять. В душном коридоре я чувствовал себя неуютно, несмотря на окружение родных теней. Не к месту накрыли воспоминания, совсем далекие. Отец вел меня через серый-черный мир, говоря, «Нашей семье оказана великая честь. Защита дворца позволяет нам тенями проходить сквозь стены. Ты должен гордиться!» Тряхнул головой. Не время думать о семейной гордости. Гордость дяди Вероний мертв. Кажется, я надеялся, что это правда, а не обман заговорщиков. меня словно выпускали на свободу от прошлого, а я все боялся, что помилование отменят. — Равер, как думаешь, мы выстоим эту войну с Галардией? Я поднял взгляд на серебрившуюся в сумраке макушку императора и ответил. — Если будут доказательства, что этот заговор спровоцирован королевской семьей Галардии, почти наверняка удастся закончить войну в текущих территориальных границах. — Мы очень много потеряли в Чарунзе, из-за моей опрометчивости в том числе. Вы просто делали выводы из лживых отчетов. Наверняка Алвер сообщал, что к наступлению все готово, не достает только приказа. А Авелодри это подтвердил. — Да, — вздохнул император и надавил на дверь. — Самое трудное в управлении страной — получить верную информацию о положении дел. В глаза ударил золотистый свет, я прищурился, вдохнул тяжелый запах лекарств, царивший в золотой спальне с большой кроватью под балдахином. Я иногда задумываюсь, знаю ли я мир? Император подхватил с кресла халаты и набросил поверх рубашки и штанов, посмотрел пронзительными серыми глазами. Знаем ли мы, как дела обстоят на самом деле? Вдруг все, видимость созданная, нечистыми на руку чиновниками, ведь прежде чем куда-либо ехать, мы предупреждаем охрану. Но вместе с обеспечением безопасности они могли готовить декорации, нанимать актеров, создавать иллюзии, заставлять людей лгать. Стало тяжело и противно от образа такого мира. Я покачал головой. Не все так плохо. Думаю, живой информации всего процентов тридцать». Я учитываю это при изучении статистических данных». Рассмеявшись, император покачал головой. «Равер, ты оптимист. Всего тридцать процентов лжи. Всего!» Это вывод из личного опыта. «Я же могу незаметно проверить, насколько отчет соответствует действительности». «О, да». Император уселся на край постели. Именно поэтому, когда ты заправлял в Чарунзии, там со складов почти не воровали. К сожалению, проверить все склады страны я не могу. Император улыбнулся одними уголками губ, но промолчал. Передо мной стояли две императрицы. Копия отличалась легко. Блики на платье и плаще при ее движении перемещались с задержкой, Словно источники света следовали за ней. Настоящая императрица терпела мои эксперименты. У меня пот струился по вискам и спине, отчаяние отзывалось дрожью в руках. Надо было обнимающуюся химеру захватить для успокоения нервов. Вдохнув и выдохнув, я отпустила тень копию и сосредоточилась на новой. Голос императрицы заставил вздрогнуть. Существует вероятность, что фрейлины, которых мы используем для обмана, предательницы. Утерев каплю пота с виска, я кивнула, стараясь не отвлекаться от трехмерного образа императрицы. Также существует вероятность, что за воротами на карету нападут. Я подавила желание издать вопросительное «м?» и осторожно уточнила «к чему вы клоните, ваше величество?» Она смотрела на меня. Я ни к чему не клоню, я объясняю ситуацию. Существует большая вероятность, что эта иллюзия не поможет. Нужна она на несколько минут изобразить, что я сажусь в карету. Следует относиться к заданию спокойнее, расслабиться и просто сделать. Не идеально, а на среднем уровне этого достаточно для решения проблемы. Подумав, я почти жалобно спросила. Относиться ко всему спокойнее, да? Императрица царственно кивнула. Размеренно дыша, я попыталась успокоиться. Ведь получалось раньше создавать образы из теней. Получится и теперь. Получится хорошо. Должно получиться. Через двадцать минут заплаканная императрица торопливо спустилась с озаренного светильниками крыльца. Ветер трепал выбившуюся прядь. Доверенная фрейлина беспрестанно говорила, оправляла свой плащ цвета ночного неба. Спереди и сзади кареты ждали восемнадцать всадников, в черных мундирах с алыми обшлагами и лампасами. Плюмажи трепетали на головах ящеров. Императрица забралась в увешанную фонариками карету за ней фрейлина. Лаки затворил дверцу, группа тронулась в путь. Я выдохнула и отпустила подоконник. До окна третьего этажа, Не доносилась ни звука. Карета безмолвно катилась к открывающимся воротам. Все выглядело спокойно. «Благодарю», произнесла императрица за моей спиной. «Отличное волшебство! Не думала, что меня когда-нибудь похвалит за магию. Это так невероятно!» Я улыбнулась. Из зеленой гостиной я вернулся с выводком химер. Они пробегали мимо, Задевая ножны шипами и лапами, император ждал заговорщиков в постели, для маскировки натянув колпак, но умирающим не выглядел, недовольно сложил руки на груди. И долго мне ждать и изображать немощного? Никакого уважения к пожилому человеку. Ожидание изматывало. В мыслях я провел сотню дуэлей с врагами, накатила усталость, наполняла мышцы муторной тяжестью. заползали под огромную кровать, устраивались под креслом и столиками, укладывались по бокам дверей. Меньшая группа химер должна сейчас то же самое делать в замурованной гостиной, где обустроилась Лена с принцессой и императрицей. Плохо, что Лена осталась во дворце. Император справедливо заметил, что в случае его смерти у императрицы на полтора года останется магия, поэтому защитит Лену и передать ее Лавентину она успеет. Император прав. Пока императрица здесь, вряд ли заговорщики доберутся до Источника, так что магия защищена. Верно и его напоминание, что вне дворца безопасность Лене не гарантирована, а унося ее отсюда, я рисковал не успеть защитить императора. Но оставлять Лену здесь до дрожи не хотелось. Закрыв дверь тайного хода, я прислушался к живой тени, положенной возле основных дверей в спальню. Если на нее наступит человек, она сообщит о постороннем. Даже если он под иллюзией, сделавший его невидимым для защиты дворца. Тень молчала. Никто на нее не наступал. И тем страннее видеть, как проворачивается ручка, и двери бесшумно и медленно, точно в кошмаре, раскрываются.